Любовь Трофимова о Майране Лу Сводный босс равными долями Глава первая Алиса Мам, ты шутишь? Нервный смешок сдержать все же не удалось. Отодвинув тарелку с нетронутым ужином, я уставилась на непривычно смущенную маму и, покачав головой, повторила Скажи, что пошутила. Какое к черту замужество? Ты же говорила, что больше никогда не. Алиса, дочка, в жизни все так сложно бывает. Промямлила мама и, уткнувшись взглядом в свою тарелку, протяжно вздохнула. Не пошутила? Вот черт. Я даже растерялась. Оглядела стол, уставленный моими любимыми лакомствами, и, хмыкнув, отклонилась на спинку стула. Когда обычный ужин начался слишком торжественно, я начала догадываться, что мама готовит какой-то сюрприз. Но не это же. Замуж. Папа нет всего два года. Когда ты успела? Не помню, чтобы ты ходила на свидание или... Хотя все эти букеты... Кивнула на шикарной розы, красующиеся в центре стола. Новые наряды, украшения. А машина и твой внезапный интерес к бизнесу. Как давно вы встречаетесь?» Полгода примерно. Продолжать терзать край салфетки, созналась мама. «Так», — задумчиво протянула я и, скрестив руки на груди, заворчала. «Мам, ты не подумай, что я тварь неблагодарная. Я тебе желаю счастья и все такое. Но ты же сама говорила». Что никогда больше ни с кем не свяжешь свою жизнь. Папу больше года оплакивала. Я не осуждаю, просто просто не понимаю, почему вдруг сразу замуж, причем так быстро. Ты мне его даже ни разу не представила. Дочка, мне стыдно признаться, но я влюбилась. Мама густо покраснела, и нервным движением, по праве выбившейся из прически прядь, улыбнулась. Я ведь не молодею. А счастья хочется. Пусть не сейчас, но в будущем ты меня поймешь. Когда-нибудь, надеюсь. А как же папа? Чувствуя, как глаза заволакивают слезы, прошептала я. Папу я любила, очень любила. Он мой первый мужчина, но, думаю, он бы тоже не хотел, чтобы я оплакивала его всю оставшуюся жизнь. Да, ты права, вздохнув, кивнула я и, пожав плечами, спокойно уточнила. «И когда дата свадьбы? Когда нас познакомить планируешь?» Мама заулыбалась и, отбросив измятую салфетку, выдохнула с заметным облегчением, подалась вперед и, накрыв мою руку своей, заворковала. «Доченька, спасибо. Я так счастлива, что ты меня поняла. Боялась, что ты не примешь мое поспешное решение и выбор». «Выбор». Ожидаемо напряглась я и, поджав губы, поинтересовалась. — А что там с выбором? Он намного моложе? — Нет, что ты! — тихо рассмеялась мама и, приняв максимально строгий вид, упрекнула. — Какого ты обо мне мнения? Он старше на 6 лет. — Беден! — продолжил я выпытывать. Но, вспомнив про многочисленные впечатляющие обновки, задумчиво протянула. Хотя это вряд ли. Стал бы он дарить такие дорогие подарки. «Доча!» — осуждающе протянула мама, и, не сдержавшись, робко улыбнулась. «Он очень обеспеченный, а еще щедрый, добрый, заботливый, спокойный и...» «А обо мне он знает? Или ты скрывала, что имеешь дочь?» — перебила я и, заметив мамино замешательство, пояснила. «Здесь же он ни разу не появлялся. Что я могла подумать?» Мама снова густо покраснела и поспешно отвела взгляд. Какое-то время помолчала, будто подбирая правильные слова. Уже решила, что пора сменить неудобную тему. Но она все же поделилась. «Алиса, поначалу я не придавала значения его ухаживаниям. Мы познакомились на новогодней вечере. Помнишь, тот куда ты -то не смогла со мной пойти?» «Ага», — рассеянно отозвалась я, припоминая, что именно в это время валялась с высокой температурой и ангиной. «Так вот...» Там нас и познакомили. Мы поболтали, потанцевали, потом он отвез меня домой, и все. Мама пожала плечами и, будто что-то вспомнив, расплылась в широкой улыбке. Я уж и забыть успела. А он снова появился. Пригласил в ресторан, потом еще раз, потом мы ходили в театр и... Понятно. Боясь услышать не очень приятные подробности, буркнула я. За маму я радовалась вполне искренне но память о папе все еще не позволяла воспринять некоторые детали хотя бы терпимо. И, поторопила я лениво колупая любимой пирожной, в мае я ездила к морю, напомнила мама, и, разведя руками, созналась. С ним. Там все и изменилось. Когда мне ожидать официального знакомства, напомнила я, слегка поморщившись. Завтра, обрадовалась мама, и, подмигнув, восторженно выдохнула, «Посмотришь наш новый дом, познакомишься с его сыном и...» «Сыном?» — фыркнула я и, заворчала. «Может, не надо? Хочешь сказать, что у меня теперь еще и сводный брат будет?» «Не будет, а есть», — мурлыкнула мама и, поймав мой ошарашенный взгляд, упрекнула. «Ну что опять? Он старше тебя всего года на три. Думаю, вам есть о чем пообщаться». «А что там про новый дом?» — спохватилась я и, обведя столовую рукой, предупредила. «Отсюда не перееду, так и знай. Здесь прошло мое детство. Здесь каждый угол напоминает о папе». «Доча», — напрялась мама, — «давно пора что-то менять. Нельзя же всю жизнь жить в прошлом и болезненными воспоминаниями. Дом я продам и вложу в семейный бизнес. Это твое будущее и...» «Что значит продаж?» — выпавила я. Покачала головой и, решительно встав, отчеканила. Я против. Слышишь, мам, это и мой дом. Если мое мнение для тебя хоть что-то значит, то я. Да послушай же, протянула мама и, кивнув на стол, скомандовала. Сядь и выслушай. Новый дом роскошней и больше этого, а деньги от продажи этого дома пойдут в дело. Какое дело? Вспылила я и, прищурившись, процедила сквозь зубы. Твой будущий муженек настоял. Мама, опомнись! Он же тебя разводит. Не говори так. Она тоже заговорила на повышенных тонах. Поджала губы и, прерывисто выдохнув, дополнила. Мурат Гайдарович порядочный мужчина. И он... Что? Задохнувшись от нахлынувших эмоций, охнул я. Мурат? Мам, ты издеваешься? После того, что случилось два года назад, ты... Как ты могла? Не будет этого. Не допущу. Глаза заволокло слезами, а голос резко сел. Мама ударила по больному, всколыхнув старую рану. Я не могла поверить, что она всерьез решила связать жизнь с таким мужчиной, после того, как два года назад запретила мне. Нет, не может быть. Мама сразу же поняла, о чем я сейчас думаю. Опустила голову так, что светлые пряди почти скрыли ее лицо. Помолчав, устало вздохнула и, глянув в упор, тихо сообщила. — Поздно, дочка. Мы поженились несколько дней назад. Смирись.